Одиннадцатая. Ну что, договорились? Ролана. «У нас есть ведро?» Я повернулась к Инессе, ожидая ответа. Девушка секунду была в раздумьях, а потом кивнула. «Можно в кладовой поискать». «Отлично, идем, качнула я головой. «Мне без твоей помощи не обойтись». Пока мы шли, я рассказывала о том, что задумала. Инесса внимательно слушала, не задавая вопросов. Как только откроешь задвижку, немного потяни дверь на себя, чтобы она приоткрылась. Повторяла я во второй раз, переживая за Несс. А потом резко отпрыгни назад. А ты уверена, что ведьма выскочит? Я бы на ее месте именно так и сделала. Она будет думать, что сможет вырваться из своего заточения, использовав эффект неожиданности. Вот только сама не заметит, как попадет в нашу западню. «Понимаю, конечно, нет никакой гарантии, что именно так и будет, но интуиция подсказывала я на верном пути». Отыскав ведро, я поспешила наполнить его холодной водой. «Тише», — прошептала девушка, осторожно спускаясь по винтовой лестнице, ведущей в подвал. «Она не должна услышать, что нас двое. На наше счастье лестница оказалась добротной и не издала ни единого скрипа. Только топот одной Инессы, который был намеренно спланированным». Инесса встала у крючка, торчащего из деревянной двери подвала, а я расположилась на пятой ступени напротив входа. Кивнула девушке, подав знак, что имелось в виду, «Приступаем к нашему плану». Нес намеренно громко щелкнула задвижкой, осторожно потянув дверное полотно за крюк. Удар моего сердца. Я встала поудобнее, наблюдая, как оно открывается шире и тут... С диким ревом в проеме появилось взлохмаченное чудовище, именуемое тетушкой Аленсией. Оно навалилось на дверь, резким толчком отпихивая ее, отчего Инесса едва успела отскочить в сторону. Сердце загрохотало в груди, на мгновение оглушая. И тут я замахнулась, выплюскивая ледяную воду на тетку, завизжавшую во все горло. «А Вы же сегодня еще не принимали водные процедуры, тетушка? едко произнесла я показывая Нессе взглядом, чтобы она отошла ко мне, и как можно скорее. Высокая, наполовину растрепанная прическа ведьмы от потока воды развалилась, а ее пышные промокшие юбки прилипли к ногам. Стоило женщине сделать шаг, как она едва не рухнула на пол, сумев выровнять равновесие и вскидывая на меня убийственный взгляд. «Ты!» Учащённо дышала она, а с ее пышного утяжелённого платья стекали тоненькие ручейки. «Тварь! Ой, ну что вы! Фыркнула я, махнув рукой, в которой было зажато металлическое ведро, отчего многоуважаемая родственница притихла, напоминая разъяренную мокрую курицу. «Все мы твари божьи». «Где моя дочь? Где Диона?» Рыкнула женщина, смотря с яростью и тревогой. «Переживаешь за эту пакость? Хорошо, для меня». «Там, где ей самое место», — ответила я уклончиво. «К слову, это место известно только мне». И я не советую делать резких движений. И уж тем более оказывать сопротивление. Обретет ли она свободу и сохранит трезвость рассудка, зависит только от вас, тётя. Диона же такая впечатлительная. Пыталась прощупать эту женщину. И, судя по эмоциям, отразившимся на ее лице, я была на верном пути. Темноты боится, поди как и крыс с насекомыми. Вам-то повезло, вздохнула я. Вы-то хотя бы в доме, а вот она... Не трогай Диону. «У неё... у неё слабое сердце». В этот раз в голосе тетки послышались нотки отчаяния и мольбы, которые меня ни капли не тронули. «Что тебе надо?» «Чтобы вы, тётушка, вели себя смирно и не создавали мне проблем». Мой голос был опасливо равнодушным, чего женщина поёжилась. «Но дело в том, что одна из проблем, созданная вами, с самого утра действует мне на нервы. А ваш братец...» «Бельмон...» Женщина захлебнулась воздухом, повысив голос, будто он мог ее услышать. «Не старайтесь». Холодно улыбнулась я, смотря враждебно, без капли сострадания к этой ведьме. «Он не придет к вам на помощь. В общем, давайте поступим так». У меня не было ни времени, ни тем более желания вести беседы с этой бездушной тварью, которая ради собственной наживы чуть не погубила бабушку. Неизвестно, чем закончилась бы травля пожилого человека. Мало ли, вдруг у нее сердце бы отказало или разум окончательно помутился. Пишите письмо своему братцу, где будет четко сказано, что помолвка разорвана, а вы подыскали для меня более подходящую партию у мужья. Ах да! кивнула я. И про продажу имения указать не забудьте. Инесса вытащила из кармана свернутый лист бумаги и перьевую ручку, а из другого чернильницу, опуская все это на первую ступеньку. Берите, тетя произнесла я, не сводя зорких глаз, подрагивающие от холода женщины. «И пишите. В ваших же интересах, чтобы Бельмон как можно скорее понял, что никакой женитьбы не состоится. Сделайте все хорошо и не огорчите в своем поведении. Тогда иди, идиона получит одеяло и еду Ну что, договорились?»